Старый Байерд встрепенулся и, подойдя к комоду, положил на него трубку. Потом он вышел из комнаты, тяжело протопал вниз по лестнице и спустился с заднего крыльца. Юноша-негр тотчас проснулся, отвязал кобылу и придержал стремя. Старый Байерд вскарабкался в седло, вспомнил, наконец, про сигару и раскурил ее. Негр открыл ворота, ведущие во двор, обогнал всадника, открыл вторые ворота и выпустил его в поле. Байерд поехал вперед, сопровождаемый струйкой горького сигарного дыма. Вскоре откуда-то выскочил пятнистый сеттер и пустился вслед за кобылой. Элна, расстоя босиком на кухонном полу, окунула в ведро свою швабру, И снова зашлепала ею по полу. Грешник покинул стена скамью. Взялся наш грешник за епитемью. Пастырь спросил, «Ну, покаялся, брат, А тот ты блудливей меня в О, Боже, Боже, что с церковью стало теперь? Саймон? держал путь к огромному кирпичному дому, расположенному почти вплотную к улице. На этом участке, окруженный дубами, магнолиями и цветущим кустарником, некогда стоял роскошный старинный особняк в колониальном стиле. Но особняк сгорел, а часть деревьев срубили. Чтобы расчистить место для архитектурного чудовища до такой степени устрашающе импозантного, что оно даже имело величественный вид. Это был памятник бережливости одного жителя холмов, а также усыпальница светских претензий женской половины его семейства. Он переехал сюда из небольшого поселка, называемого Французова Балка, и по словам мисс Дженни Дупре, построил самый красивый дом во французской балке на самом прекрасном участке в Джефферсоне. Жителя холмов хватило всего на два года, в продолжении которых его женщины каждое утро восседали на веранде в кружевных чипцах, а после обеда, разодевшись в пестрые шелка, катались по городу в экипаже на резиновом ходу. Потом житель Холмов продал свой дом человеку, незадолго до того приехавшему в город, увез своих женщин обратно в деревню и без сомнений заставил их снова работать. Несколько автомобилей, поставленных вдоль тротуара, придавали усадьбе парадный вид, и Саймон с торчащим в зубах окурком сигары подкатил к дому, натянул поводье, и вступил в краткую, но перепалку с негром, сидевшим за рулем автомобиля, который стоял у самой Коновязи. «Смотри у меня, черномазый, ты Сарторевскому выезду дорогу не загораживай!» — закончил свою речь Саймон, когда шофер отвел свой автомобиль и дал ему возможность подъехать к Коновязи. «Простому народу можешь дорогу загораживать», сколько твоей душеньке угодно. А уж Карете полковника или мисс Дженни, ты, братец, лучше не мешай. Они этого не потерпят. Он слез с и привязал лошадей. Довольный сделанным выговором и ликуя от того, что ему удалось настоять на своем, Саймон умолк. А затем, рассматривая автомобиль с любопытством и некоторой долей высокомерия, слегка окрашенного почтительной завистью, Завел светскую беседу с шофером, однако ненадолго, ибо на кухне этого дома у Саймона имелись сестры во Христе, и вскоре он вошел во двор, по усыпанной гравием дорожке обогнул дом и направился к заднему крыльцу. Когда он проходил под окнами, до него донесся шум вечеринки, бесконечное нечленораздельное щебетание, которому способна неустанно предаваться белые дамы и которые они, очевидно, считают непременным или неизбежным атрибутом приятного времяпрепровождения. То обстоятельство, что на вечеринке играли в карты, не показалось Саймону ни парадоксальным, ни странным, ибо время и многолетний богатый опыт приучили его снисходительно относиться к причудам белых, а также дам любого цвета кожи. Житель холмов построил свой дом так близко к улице, что большая часть прежней лужайки, росших на ней прекрасных старых деревьев, оказались на заднем дворе. Прежде здесь были в беспорядке разбросаны лагерстремии, сирень и жасмин, а вдоль заборов и вокруг деревьев густо посажена жимолость, Но после того, как первый дом сгорел, кусты буйно разрослись и превратили запущенный сад в непролазные ароматные джунгли. Их облюбовали дрозды и пересмешники, а весенними летними вечерами здесь допоздна засиживались юноши и девушки, любуясь летающими светлячками, слушая хор Козадоев и мелодичные сов.